Глава 19 Два часа блужданий по дворцу, а принца мы так и не нашли. Хорошо, что Ангус был со мной. Одна я бы уже давно попалась кому-нибудь из магов, которых здесь оказалось слишком много. Королевский двор просто кишел ими. Тут были и законники в качестве охраны, и всякие ищейки, и придворные, и хозяйственные. Все они сновали тут туда-сюда, несмотря на то, что время было уже позднее. Один темный знает, что тут происходило. И все же, сделав несколько кругов по парку, обойдя первый этаж, мы с Ангусом нацелились на второй. И не попали туда. Не смогли. Маг-маскировщик в лице моего спутника лишь развел руками, сказав, что защита, которая стоит на лестнице, сильнее его способностей. «И что делать?» «Осмотрим подземелье». «Ага, его высочество принц обитает именно там», – съязвила я, представив Рея в холодной склизкой каменной комнатке. «Стало приятно». Но почти сразу же возникло желание найти и вытащить его из придуманного заточения. Совсем я с этой работой чокнусь. Знаю же, что он в порядке, но нет, придумала трагедию и теперь сама переживаю. Нельзя так. Принц, может, и нет. А вот злодеи могли и обосноваться. Спокойно ответил Ангус. Или ты устала и хочешь спать? Я сощурилась. И не обидно, но какая-то подковырка в голосе есть. Так и хочется бросить все и начать доказывать, что я крутая тень, опытная. Не хочу, пошли. Я двигалась первой, а Ангус прикрывал, но мне все равно казалось, что он посмеивается за моей спиной. Даже сомнений не было, что оно так и есть, но считать себя хуже него не хотелось. Пусть нет еще диплома, который можно будет предъявить работодателю, но это же только пока. В общем, до широкой лестницы, которая вела куда-то вниз, дошли мы довольно быстро. Пару раз навстречу выползали полуживые создания, призванные отпугнуть случайных прохожих, но с ними Ангус разобрался одним щелчком. Когда-нибудь и я так научусь, а пока даже не думала, что такие экспонаты еще встречаются. Глупое расходование магического потенциала. Мы спустились под землю, и мир поменялся. Барьер, который отделял дворец от того, что располагалось внизу, не хотел нас пропускать. Сопротивлялся. От того странное ощущение, будто тонешь, прорываешься к поверхности, осталось на коже на долгое время. Оно словно не хотело покидать нас, напоминая о своем существовании, как липкая пленка от масла. Так и хотелось, стереть ее или пойти помыться. Не удивлюсь, если это сделано специально, чтобы у тех, кто спустился сюда, было жгучее желание побыстрее закончить свои дела. Меня вот, например, останавливало от поспешного бегства только цель. Прекрасный и такой нужный диплом. Ангус вдруг схватил меня за плечо. Возмущаться или вскрикивать я не стала, благо вспомнились учебные задания по проникновению. Замерла, медленно оглянулась, чтобы посмотреть на своего спутника, по ходу дела выискивая, что же могло его обеспокоить. «Нам туда!» – севшим и будто чужим голосом произнес он. Теперь я увидела, что у широкого коридора было крохотная едва пройти одному человеку ответвление, которое терялось в кромешной темноте и не вызывало доверия. Спорить с Ангусом не стало. Если он говорит, значит, нам нужно туда. Свернули, прошли несколько шагов до первого камня. Я больно ударилась краем ступни, зашипела и зажгла светлячок, чтобы видеть, куда мы, собственно, идем. «Нет!» – светлячок тут же погас, уничтоженный парнем – Я даже не успела осознать, зачем он это сделал, как впереди появился тусклый, но отчетливый свет. Мы шли на него, словно бабочки, летящие на горящие в ночи костры. Знаем, что опасно, но движемся лишь туда, потому что желание настолько сильное, что с ним невозможно бороться. Коридор внезапно разделился на три рукава. Средний был освещен, но пока еще было непонятно, что там происходит и есть ли кто живой. А вот два других терялись во мраке. «Прямо?» – спросила у Ангуса. Тот кивнул, и мы осторожно продолжили путь, каждое мгновение ожидая, что на нас нападут или откроется ловушка, с которой мы попросту не сможем справиться. Но было тихо, очень тихо, до тех пор, пока мы не вышли из коридора, оказавшись в огромном круглом помещении. «Щит», — пояснил мне парень, и пришлось согласиться. Да уж, если раньше тут и были стены, то они давным-давно обрушились, и теперь единственное, что удерживало землю, это магическая сфера, щит, который укрывал это место от посторонних. Готова поспорить, что ни один маг не смог бы распознать, что под дворцом может скрываться это место. А между тем, здесь даже дышать трудно из-за того, сколько силы скопилось. Может, маги приходят сюда сбросить излишки резерва? Или где-то тут природный источник? Сэти. Я оглянулась. Сфера была неполной. В одном месте она входила в стену, защищая что-то, что располагалось за большими воротами. Но именно в эту минуту мне было все равно, что же там такое. Я смотрела на ажурную вязь, которой были украшены створки ворот. Диковинные звери, растения, узоры, которые заполняли все пространство без остатка. Слова на незнакомом мне языке. Если бы кто-то рассказал мне, что такое возможно, то я бы непременно рассмеялась, не веря, считая это обманом. Медленно подошла к тонкой линии, которая разграничивала две створки. Замка не было, ручки, чтобы открыть ворота, тоже. Здесь все было на магии. Создатель не думал, что найдется тот, кто не будет знать, как открыть их. Но вот беда. Тут были мы. которые не знали, что скрывается за старинными воротами, откуда они здесь и стоит ли нам пытаться их открыть. А если говорить обо мне, то я испытывала очень странные, непривычные чувства. Сердце колотилось где-то в ушах, я не слышала ничего, кроме его бешеного стука, потому что знала, я знала все эти узоры. Столько лет я пыталась разглядеть смысл в хитром переплетении линий, а все оказалось так просто. На моем кольце был этот рисунок, простой и в то же время сложный. Даже надпись. Она располагалась в точности там же, просто была крохотной и казалась мне тонкой линией. Значит, кольцо не было работой сумасшедшего мастера, решившего, что он справится с Хардом. Оно было создано магией, запечатано и находилось у меня долгие годы, но зачем? «Надо же», — протянул Ангус. «Я знаю этот рисунок». В его голосе я услышала удивление, какое испытывала и сама. Но спросить спросила. «А ты откуда?» Вместо ответа парень запустил руку за пазуху и вытащил шнурок, который висел у него на шее. И офыркнула, не подумав, что он хочет мне что-то показать. А когда осознала это, то замерла, потому что то, что увидела – медальон. Большой. И на нем все эти узоры были отчетливее, яснее и понятнее. Даже надпись была видна, хоть и мелкая, трудночитаемая но уже не линия, а набор букв. «У меня такая безделица. Думал толкнуть ее, когда с теньским промыслом завяжу». Ангус вдруг засмеялся. И я даже продал его, а он вернулся на третий день оказался на столе словно я перед сном снял и положил чудесная вещица для обмана обывателей. А у меня колечко было его кажется принц стащил поведала парню шутишь так это судьба, что мы с тобой вместе хлопнул меня по плечу или у всех теней есть такие бездельицы просто об этом не принято разговаривать пожала плечами мне сальтей говорил, что кольцо было со мной всегда я его в руках сжимала когда тень ту нашли. Еле смогли выцарапать из вроде бы слабых пальчиков. А ведь я даже не знаю, кем она была. А это тогда что за место? Наверное, тут был первый дом теней. Ангус развел руками и спиной вперед двинулся к воротам. Представь, вдруг мы случайно оказались там, где когда-то все началось. Там обучали самых первых, а может, только посвящали в тайны новорожденного братства. За моей спиной история. История, скрытая веками и переворотами, кровью и страхом. Откроем. «Не уверена, что это хорошая идея», – замялась. Восторг и чистое удивление сменились опаской. Это место было легко найти, оно не охранялось, следовательно, о нем знали, и, возможно, многие. Да, старый щит еще держал осевшую землю, но кто знает, хватит ли магического заряда, если мы тут что-нибудь учудим. Да ладно тебе, когда эта тень отказывалась вызнать тайну, да еще и бесплатно. Позор, если окажется, что эти знания стоят кругленькую сумму. «Мы же принца искали», – Странно, но заветы теней сейчас не прельщали. Да и вообще, мне все больше думалось, что в правилах законников есть что-то правильное, что ли. Мысли, конечно, не совсем верные, но меня они успокаивали. Будто сам темный, верный путь указал. Не хочу ломать то, что было сделано теми, кто был до меня. Спрятать они пытались или уберечь, не все ли равно. Моя задача принца спасать, а не новые беды искать. «Принц?» Ангус очнулся. Тряхнул головой и как-то криво улыбнулся. «Принц». «Точно, мы же принца искали, а нашли вот это». «Сетти, ну, может, хоть одним глазком, а?» Он резко развернулся на месте и почти сходу отправил в ворота заклинание замка. «Сильное, усовершенствованное. Я такое даже обезвредить бы не смогла, если бы успела среагировать вовремя». Но я не успела, только шагнула вперед и выругалась, когда сияние окутало резные створки. «Стой!» – а это уже кричала не я. «Рэй!» – обернулась и увидела принца. Очень злого, чумазого принца, который тяжело дышал и, не отрываясь, смотрел на Ангуса. «Эти врата нельзя открывать!» И я бы ему поверила, честное слово. Вот только на его руке сверкнула синей искрой мое потерянное колечко. Значит, он все-таки его украл».